подошла к оставленной на стоянке машине и застала в ней одну одинокую Люцину. — А где остальные? — недовольно спросила я. — Баб своих я знаю, и их только отпусти, до вечера не соберешь, а нам ехать пора. Только сфотографирует вот тот киоск с янтарем и вернуться успокоила меня Люцина и с гордостью добавила